509. В сентябрь 29. Трудно отделить все знания и действительность от призраков Майи. Ибо и то, и другое является человеку под обличьем очевидности. Здесь требуется большое распознавание и чуткость. Но смелость, но преданность, но непоколебимость и уверенность в учителе сжигают построение Майи. И призраки, обступившие человека, не могут уже преградить путь. Призраки шепчут «нельзя, опасно, страшно, один, учитель оставит без помощи, лучше сидеть спокойно за печкой, но мужество скажет «иди, иди, не бояс ничего». И как крепкие стены рушатся под ударами тарана, так пробивается и разрушается кольцо кажущихся безвыходными плотных условий. Маи весьма многолика. Маи земной живут все люди и ею руководствуются. Вот почему даются основы учения. Они необходимы, чтобы было что противопоставить обманчивой убедительности очевидности. Но эти основы можно опереться, ими можно руководствоваться, за них можно крепко ухватиться и держаться, когда шатается всё. Поэтому говорю: Повторяйте указа, чтобы ещё прочнее утвердиться на камне вечного основания жизни. Повторяйте её снова и так, чтобы ничто уж не могло сдвинуть сознание с них. Люди могут ошибаться, но не может ошибаться учение жизни в основах, даваемых им. Поэтому повторяйте её снова, пока не выкристаллизуются они в сознании в виде нерастворимых кристаллов огня. учение огненное огненное отложение в чаше даёт поэтому говорю повторяйте чаще его а когда становится темно и смятенно повторяйте особенно ярко учение даётся на все случаи жизни повторением укрепляется основа опыт жизнь открывает новые точки приближения к этому неиссякаемому источнику солнечной мудрости И казалось бы, понятое сегодня приобретает новые оттенки, даёт совершенно новые, отличные от прежнего и углублённые понимание завтра. Нельзя успокоиться на достигнутом понимании от сегодня. Сознание растёт и расширяется, и новые жемчужины знания находят оно при каждом новом подходе к прочитанной книге. Чтобы понять учение до конца, надо обладать расширенным сознанием в ступени учителя. попусть дух не утомится кажущимся повторением не повторении, а утверждением нахождения новых сокровищ. Основа надо усвоить так прочно, чтобы никакие случайные временные счетания внешних обстоятельств уже не могли их поколебать. Основы непоколебимы, пусть так же они непоколебимы будут, да не внедрены в сознанье. Можно сомневаться во всём, но не в основах. Если же в них усомнитесь, тогда конец. Я есть камень вечного основания жизни. На мне строящий прочно будет непоколебимым всегда. Колебания и шатания не во мне, но в сознании шатуна. Не годятся шатания на пути огненной йоги. Подвижность планов и постоянную смену пространственных токов и планетных условий не примите за непостоянство основ. Основы непоколебимы всегда. На них утверждайтесь и ими Понимание неизменного постоянства основ при постоянной смене плотных явлений пусть и будет отправной точкой вашего мышления.